Глава пятая. Неизвестно где. Я не боялся не соблюсти условия договора. У меня было внутреннее ощущение, что всегда могу попасть в зал со статуей. Именно она поставила меня хранителем степи. Ну, поторопила меня Биота. В ее взгляде сквозило нетерпение. Не заставляйте девушку долго ждать. Я пожелал оказаться вместе с ней в зале, где стояла статуя, способная оживать и говорить. Но вместо того, чтобы оказаться там, открылось еще одно окно, и в нем я увидел старичка, что давал мне совет и ту самую статую молодого человека. «Вот тот, кто поставил меня сюда», — показав рукой, произнес я. Наридас, старый пройдоха». Злобно прошипела Биота. Просидел тысячи лет у ворот, успел состариться и тут же начал плести интриги. Она пристально смотрела на старичка, стараясь испепелить его взглядом, хотя я показал на статую. Готовит себе место. Не ожидала от него такой прыти. «Старая хитрая лиса!» — она покачала головой. «Надо же!» «Сам остановился у места судьи, а тебя отправил на свою гору!» Окно схлопнулось. Биота перевела затуманенный взгляд на меня. «Послушай, малыш!» — начала она говорить вкрадчиво, несколько хриплым голосом, выдающим ее волнение. «Рок вызвал огненных интурий. Опасные твари!» Это такие энергетические паразиты, состоящие из магического огня. Они вселяются в ауру существа и в конце концов пожирают жизненную энергию, а без нее существо быстро умирает, и интурии возвращаются в свой мир. Они плодятся у энергетических линий, и я видела, как он подсадил их на некоторых орков. Если ты подцепил такую заразу, то сразу отдай мне свой удел. Ты не жилец. Ничего, внешне спокойно ответил я, хотя внутри меня все похолодело. По спине пробежала струйка пота, и я, признаться, струсил. А как можно оставаться спокойным и не испугаться, когда тебе, почти бессмертному, отсчитали небольшой кусочек времени жизни? Как больному раком. Вы еще поживете, но недолго и в муках. «Я еще поживу», — выдавил я из себя. «Значит, способа от него избавиться вы не знаете». «Его просто нет», — безразлично ответила Биота. Она потеряла ко мне всякий интерес. «Прощай. Мы выполнили условия договора и друг другу ничего не должны». Я остался один и, если честно, не понимал, что мне делать. Глянул на красный шарик и помертвел. Он увеличился в размерах. Не сильно, но я сумел заметить его рост. Сам того не ожидая, я спонтанно захотел попасть в зал со статуей и мгновенно оказался там. Помня, что меня отсюда всегда выпроваживали, довольно быстро начал говорить без предисловий. «Уважаемый судья, меня заразили, и я умираю. «Если я хранитель, то должен знать, как избавиться от паразитов. Все знают, а я не знаю. Вот. Ха -ха -ха. Какой деятельный молодой человек!» — тихо засмеялся старичок. «Вам несказанно повезло. В отличие от других хранителей, вы можете находиться в зале суда, так как не прошли путь хранителя». «Те, кто прошел свой путь и ступил на стезю служения, сюда попасть уже не могут». «А причина того, что вы не обладаете знаниями хранителя, в том, что не прошли тот самый путь хранителя и не получили браслет. Вам стоит попросить судью пройти этот путь». «Вы так думаете?» — спросил я. «Конечно», — уверенно произнес старичок. Пройдя путь познания, вы обретете знание и мудрость, заложенные Творцом. Но... Я так и знал, что есть подвох, — хмуро отозвался я. Всегда следом за хорошим началом идет это злосчастное «но». Но мудрость и знания не лежат на поверхности. Их надо искать как самое дорогое. «Тогда вы, юноша, приобретете и знания, и мудрость». «Что-то подобное я уже слышал от бабушки», — произнес я, селись вспомнить, что она говорила про притчи царя-любовника Соломона. Меня тогда больше интересовало, зачем ему было нужно столько жен. Иногда дед, который умер, когда мне было двенадцать лет, Ворчал и ругался почем зря на бабушку, что прятала от него самогон. «Знал бы, что ты такая вредная, не женился бы». «И это одна», — думал я, глядя на раздухарившегося деда. «А там их больше, чем дней в году, и каждая не дает царю пить самогонку». «Ваша бабушка была мудрой», — прервав мои мысли, ответил старичок. «И что мне делать, чтобы очутиться на этом пути мудрости?» — спросил я. «Ничего особенного. Просто пожелайте его пройти». «А вы уже его прошли?» — спросил я. Старичок важно кивнул. «Прошел». «Вот и замечательно!» — обрадовался я. «Может, поделитесь со мной мудростью, обретенной в пути?» «Не могу». Старичок улыбнулся и развел руками. «Даже если бы хотел». «Почему?» «У каждого свой путь и своя мудрость». «Создатель один, а мудрость у каждого своя», — не поверил я. «Так не бывает. И вообще, почему, если вы прошли путь, то стоите здесь уже целую вечность? Работать не хотите?» Старичок громко рассмеялся, и его плечи заходили ходуном. Даже статуя обрела живые черты лица и улыбнулась. «Это в большом мире прошли года», — отсмеявшись, произнес он. «А здесь только мгновение. И года, проведенные здесь, — это мгновение для мира, из которого вы пришли». Я промолчал, посмотрел из-под лобья на статую судьи. Подумал «Важный дядька!» И статуя вновь слегка улыбнулась. «Хочу пройти путь храните!» Сделав глубокий вдох, произнес я и... Еще не закончил говорить, как очутился перед высокими воротами. «Когда ж это закончится?» Раздраженно проговорил я вслух. «Мотаюсь по вселенной туда-сюда!» С глубоким вздохом сожаления посмотрел на створки ворот и постучался. Ответом не была тишина. «Да пошло оно все!» — в сердцах буркнул я и демонстративно ногой открыл ворота. «Царь я или не царь? То есть хранитель?» — поправился я. Створка без скрипа легко отворилась, и передо мной открылась дорога, ведущая, казалось, в никуда. Пространство слева и справа от дороги терялось в маревой дымке, словно там было жарко, как в пустыне. Я вошел и остановился. Стал размышлять. И где искать мудрость? Книжку по дороге найду? А может, и не идти по дороге? И неожиданно для себя свернул направо. Как там у Бармалея, нормальные герои всегда идут в обход. Нежная зеленая травка доходила до щиколотых сапог, и я брел, приминая ее, бездумно и не спеша, куда глаза глядят. Хотелось прилечь и так лежать, обласканным шелковыми стебельками. Но все мне здесь казалось каким-то ненастоящим. Трава есть... Но нет деревьев и кустов, нет птиц, летающих над головами. Словно не жизнь, а декорации. Край размытой дымки отступал, и вскоре я вышел на берег реки. На другой стороне стояла усадьба с хозяйственными постройками. На луговом склоне паслись коровки. Из печной трубы шел дымок. Через реку был перекинут изящный мост. Прошагав через реку по мосту, я вышел к палисаднику и был встречен ленивым тявканьем маленькой собачки. Она пару раз огласила окрестности лаем, а потом скрылась в конуре. На лай вышла молодая девушка в простой одежде. Белая блузка, синяя юбка до колен и красный расписной передник. Она вытерла руки передником и, приложив руку козырьком, стала смотреть в мою сторону. «Добрый день, хозяюшка!» — поздоровался я. «Добрый день!» Девушка была красиво, необъяснимой, притягательной красотой и женственностью. С полными бедрами, узкой талией и высокой налитой грудью. Белая блузка в этом месте была натянута, очерчивая крупные соски. Она не была изящной и стройной, как модель, Но она манила к себе естественностью, жаром молодого пылкого тела и ароматом сладковатого пота, что кружил голову и уносил мысли далеко-далеко. «Секс-бомба!» — подумал я, и девушка, словно угадав мои мысли, улыбнулась. «Вы чего-то ищете?» — спросила она. А мне, во всех глазах, глядящему на красавицу с черными косами, захотелось сказать, что уже нашел. Но вместо этого вдруг очутился рядом с шизой, и та со всего маха врезала мне по голове палкой. Я охнул и пришел в себя. Потер ушибленное темечко и, ругая шизу, ответил В общем-то, да, ищу. Отправили меня сюда искать мудрости и знания. «Не подскажете, где все это можно найти?» «Знаю», — спокойно ответила девушка. «Идите за мной». «Идите за мной?» — мысленно повторил я. «Вот так вот все просто?» И, осторожно оглядываясь, двинулся следом. А девушка, продолжая идти, ответила на мои мысли. «Тому, кто ищет знания и мудрость, оно достается просто». Мы зашли в дом, и меня встретила приятная прохлада. В комнате также незамысловато убранный стол, шкаф, комод, голубые занавесочки на окнах, цветы в горшках. Вот и все убранство. За столом сидело трое парней, и они странно, даже враждебно на меня посмотрели. Я же еще раз осматривал светелку. Странный для этого места паркетный пол». Круглый стол и стулья с резными спинками. И три парня. «Братья, что ли?» Сидящие парни переглянулись, и самый высокий со светлыми кудрями ревниво спросил. «Марта, это кто?» «Еще один соискатель», — равнодушно ответила девушка. Она обернулась ко мне и, улыбнувшись, произнесла. «Вы присядьте, я сейчас». Я сел на краешек табурета и улыбнулся парням. «Здрасте, добрые молодцы!» — поздоровался я. «Марта моя!» — неожиданно проговорил высокий блондин. «Нет, моя!» — отозвался тот, что сидел справа и был по с, с черными волосами до плеч. «А почему твоя? Она моя!» — резко повернулся к говорившему третий паренек. Тонкий, как тростинка, и красивый, как девушка. Высокий схватил нож со стола и замахнулся на коренастого. Я еле успел перехватить его руку и вывернуть. Отобрал нож и назидательно проговорил. «Нож не игрушка. Им не балуются. Вы чего не поделили? Девушку?» Все трое посмотрели на меня и одновременно кивнули. «Заколдованные, что ли?» — подумал я. «А ее саму спрашивали, кто ей больше нравится». Трое, как заведенные, отрицательно покачали головой. «Ну так спросите», — засмеялся я. «Кто ей больше понравится, тот с ней и останется». «Я не буду спрашивать», — замялся высокий блондин. Остальные двое согласно закивали головой. «Мы тоже не будем». «Хотите, я спрошу», — ответил я, с недоумением оглядывая эту странную троицу. Все трое синхронно согласно кивнули головой. Вошла девушка с блюдом, на котором лежали пироги. Она поставила его на стол. Я с удивлением смотрел на угощение. На румяные пироги, исходящие жаром. «И в каком из них мудрость? А в каком знание?» — пошутил я. «Мудрость сама находит дорогу к разумным», — ответила Марта. «Это если разумный, — невесело усмехнулся я, но к пирогам не притронулся. А если нет?» Девушка серьезно посмотрела на меня, но промолчала. Молчание затягивалось и становилось тягостным. От меня все чего-то ждали. Чтобы хоть как-то разорвать этот молчаливый круг, я обратился к девушке. «Марта, тут парни не могут поделить...» э -э, «Чуть было не сказал тебя». «Не могут определить, кто тебе нравится». «Мне нравишься ты», — совершенно спокойно ответила та. «Оставайся со мной». «Я?» — моему удивлению не было границ. «Почему я?» «Потому что ты не такой, как они». «Я не могу, Марта. У меня есть невеста и много дел еще не сделанных». «Тогда забирай этих». Она кивнула на троих парней. «И уходите». И такая властность прозвучала в ее голосе, что мы не смогли ослушаться. Я встал с тяжелым сердцем. Словно терял самое дорогое в жизни, так, как будто совершал непоправимое, и потом буду сожалеть об этом до конца своих дней. Ноги мои налились свинцом. Все внутри меня кричало «Останься! Это твое счастье!» «Ты здесь недоступен никому и вечно будешь жить в любви и ласке, не испытывая проблем, горестей и печали. Вот оно, счастье! Ты искал его всю свою жизнь!» Я остановился и увидел Шизу, прижавшую платочек к губам и со слезами смотревшую на меня. Она молчала, и только слезы маленькими бусинками текли по ее щекам, падая на песок. Я Разрывался на части. В моих чувствах царила буря. Боль душевная, непереносимая оплела их своими щупальцами и сдавливала меня словно питон. Я застонал и увидел Гангу, стоявшую рядом с чернушкой. Губы моей невесты прошептали: Ты нас предаешь? Я не услышал слов, я прочитал это по губам. Предаю? Нет. «Я не предатель! Я не...» Сделал немыслимое усилие, словно поднял тонну и шагнул вперед. Потом еще и почувствовал, что стало легче. Преодолевая навалившуюся тяжесть, медленно, не оборачиваясь, брел прочь из комнаты. Я слышал, как следом поплелись остальные. Я боялся оглянуться, чтобы не утонуть в глазах красавицы и не совершить непоправимое. «Пой, Виктор!» — услышал я тихий шепот и хрипло запел. «Там в краю далеком есть у меня жена. Там в краю далеком есть у меня жена». Я пел только эту строчку, что пришла на память и меня отпускала. Идти становилось все легче и легче. И я вышел из комнаты на крыльцо вытер пот, льющийся со лба и облегченно вздохнул. Когда я вышел из усадьбы, спустился с высокого крыльца и оглянулся, то ее уже не было. Не было сараев, не было коров и собаки с будкой, не было колдуньи. Только одно марево на границе видимого. «М-да», — поджал я губы, — «лучше идти по дороге». Есть дорога, надо по ней и идти, а всякие повороты в сторону приводят к таким вот непредвиденным трудностям. «Эй, чужак!» — услышал я грубый окрик и обернулся. Ко мне шли трое парней, высокий блондин шел первым, уверенным шагом с наглым выражением на лице. Не просто парень, а этакий хозяин мира, уверенный, что ему все можно и за это ему ничего не будет. «Кто ты?» — спросил он. «Неважно», — ответил я. Че ты хотел?» «Мы тебя не знаем. Я Торн, это Велес», — показал он рукой на Коренастого. «А это Бартоломей», — указал он на Красавчика. «Ты брат Ридаса?» — спросил я. Тот засмущался и, потупив взгляд, ответил. «Да, мы все тут братья, дети Творца» и, подняв голову, с любопытством спросил. «Ты видел Ридаса на входе?» «Видел, но не на входе, а в зале суда». «Ты, вновь созданный, настойчиво продолжал интересоваться Белокурой». «Послушай, Торн, я не знаю, кто вы, но идите своей дорогой». «Дорога незнакомец тут одна, и по ней нам нужно идти, чтобы пройти путь хранителя», отозвался коренастый брюнет. Предлагаю идти вместе, так спокойнее и безопаснее. Ты поможешь нам, мы поможем тебе. Я же вижу, что ты чужак и многого не понимаешь. «Да, пошли вместе», — закивал Бартоломей. «И спасибо, что вывел нас из этого наваждения». Оба брата зыркнули на красавчика, но промолчали. Я неохотно оглядел их и согласно кивнул. «Не возражаю». Пошли вместе. Мы шли до вечера и дошли до колодца. Пить хотелось сильно, но у меня исчезла моя сумка с припасами. Я нагнулся над колодцем, чтобы посмотреть, есть там ведро или нет, и нашел его. И не только его. Там плавал брюхом кверху покойник. Тьфу ты, сплюнул я. Как не повезло. И покойник неожиданно засмеялся. «Зачем плюешься, незнакомец? Лучше помоги выбраться!» Его слова гулко звучали в трубе каменного колодца. «Так ты живой?» — удивился я. «Вылезай, чего ты там плаваешь? Только воду портишь. Ты там не мочился случаем?» «Я бы с радостью», — ответил покойник. «Да не могу. Помоги мне!» Вниз следом за мной заглянули три головы и громко рассмеялись. «Авангур, ты все плаваешь! Не надоело?» «Еще как надоело! А вы откуда здесь? Вы же ушли и пропали!» «Ну, не совсем пропали, как видишь. Объявились!» — рассмеялся Торн. «Вы мне не поможете?» — упавшим голосом спросил Авангур. «Нет, братец!» — рассмеялся Велес. «Тут каждый за себя. Поплавай ты еще тысячу лет!» «Ребята, ему надо помочь!» — не согласился я, и в ту же секунду мои ноги взметнулись вверх, а я полетел вниз. Пролетел сквозь утопленника и погрузился в воду до дна. Там лежало тело. Я вынырнул и посмотрел вверх на довольных смеющихся парней. «Зачем вы это сделали?» — спросил я. Надо мной закружил утопленник, вернее, его дух. «Ты тоже попался», — произнес он. «Эти парни скинули меня сюда и удрали. А сделали они это потому, что соискателей много, а служений мало. Каждый хочет стать богом». «Все верно, Амангур», — ответил Брюнет. И вновь засмеялись трое наверху. «А как мы воды достанем?» — прервав смех, спросил Бартоломей. Троица молча уставилась на нас. «Эй!» — неуверенно крикнул Торн. «Незнакомец!» «Пошел к чертям!» — огрызнулся я. «Ты это... не сердись!» — ответил на мою ругань Торн. «Мы сделали все верно. Ты бы тоже так поступил на нашем месте!» Идиоты! Всплеснул руками дух. Сначала скинули в колодец, а потом хотят, чтобы им помогли достать воды. Ты видел больших дураков, чем эти? Не видел, ответил я. Ты чего за грань не уходишь? А зачем? Если ты достанешь мое тело, я оживу. В самом деле оживешь? Это непростой колодец. Отсюда творец черпал силы для создания мира. — И постараешься утопить меня? — усмехнулся я невесело. — Зачем мне тебя топить? Да и слаб я, чтобы нападать. А вот с братьями я бы посчитался. Три головы исчезли из дыры колодца. — А почему нет? — подумал я и, нырнув, дотянулся до тела. Поднял его над водой. Дух стремительно влетел в тело, и оно открыло глаза. «Уф!» — вздохнул утопленник и улыбнулся. Я опустил его, и он с воплем стал колошматить по воде руками. «Держи! Тону!» Пришлось ухватить его за шиворот и приподнять над водой. «Ты что, плавать не умеешь?» — спросил я. «Не! Уп! Тьфу! Умею! То есть, тьфу! Не умею!» Его вырвало, и изо рта полилась вода. Отплевавшись, он вытер рот рукой. «Как мне противила эта вода! Кто бы знал! И тонуть дважды — это уже перебор!» «Тебя что, два раза поймали на одну и ту же уловку?» — спросил я. «Нет, подловили только первый раз». Второй раз я хотел опередить такого же человека, как и ты. Но после того, как его скинул с обрыва, Том мгновенно очутился здесь и стал тонуть. — А вот, — Авангур задумался. — Где теперь Алиш? — произнес он. — Выжил или ушел в забвение, пока его не найдут? Я усмехнулся. — Знаю я этого Алиша. Жив он и здоров, стал хранителем. Вот как? А я снова утоп. Странно все это. Ну да ладно. Что делать будем? Вылезать. Сейчас я привяжу тебя к себе веревкой и полезем наверх. Как? В колодце, да и наверху магия не действует. Все только своими силами нужно делать. Авангур со злостью постучал по гладким каменным стенам. И не разломать. — проворчал он. — Ну вот, и будем, значит, этой самой силой. Пока привязывал Авангура к себе, приходилось отпускать его, и он пару раз тонул. Судорожно хватался за мои штаны, выныривал и орал, что убьет меня. Дай только ему выбраться. Чтобы он не орал, надел ему на голову ведро. Утопленник сразу замолчал, ухватился руками за мою рубаху и крепко ее держал. Мне понадобилось проявить некоторое упорство, чтобы преобразовать руки в когти. Действительно, магическому преобразованию мешали какие-то невидимые силы. Руки то становились черными, то снова превращались в обычные руки человека. Я заподозрил в этом проделки Лиана и просто сказал ему, что утонул вместе с ним. Но тот перекрестился и ответил «Вот те крест». «Зуб даю! Не я это!» «Мешает что-то!» Я посмотрел на него и неожиданно подумал. «А может быть, мне все это кажется? На самом деле лежу я сейчас в госпитале с тяжелым ранением в коме. И вся эта хренотень мне только снится». Думать в этом направлении я дальше не стал, но упорно не оставлял попыток вылезти. На третий раз я справился и, втыкая руки-крюки в камень, Полез наверх. Магия не работала, но Лианта во мне был. Два раза мы срывались на половине пути, и мне приходилось успокаивать Авангура. Тот орал из-под ведра, брыкался и пытался сесть на меня верхом. Успокаивал я его так, бил кулаком по ведру и отправлял моего нового знакомца в беспамятство. Все же мы вылезли из колодца. Отдуваясь, я уселся на землю, а Авангур заплясал. «О, создатель! Как же жить хорошо!» — прокричал он. А я, вспомнив крылатую фразу из кино, глубокомысленно ответил. «А хорошо жить еще лучше!» Авангур замолчал и, хлопая глазами, уставился на меня. «А ведь точно подмечено, брат!» — сказал он. «Какая мудрость скрыта в твоих словах! Мы все стремимся к лучшей доле!» Он постоял, уткнувшись взглядом в землю. «Знаешь что?» — произнес он после молчания. «У меня есть идея. Пожи вместе!» «Не возражаю», — ответил я и, подняв ведро, стал его опускать в колодец. Зачерпнул воды и вытащил. Авангур при виде воды передернулся и отвернулся. «Зачем она тебе?» — спросил он. И тут мне стало смешно. И правда, зачем мне вода из источника, откуда Создатель черпал силу? Я нашел нечто столь выдающееся, что не знал, как это оценить. А он говорит, зачем тебе эта вода? «Это символ власти», — ответил я. Пить я не хотел, напился, пока плавал. Подхватил ведро и приказал. «Пошли!» Именно приказал. «Тот, кто обладает водой, тот имеет власть». Это я понял мгновенно. И Авангур притих, сгорбился и поплелся следом. Через час пути нам встретились трое негодяев. Они стояли и смотрели на черный зев пещеры. «Вот они, дурни!» — усмехнулся Авангур. «Думали проскочить матушку шелкопряда». Он покачал головой и закатил глаза. Троица, как ни в чем не бывало, посмотрела на нас, на мое ведро и подошла к нам. — Дайте попить, — пробасил брюнет Велес. — Сейчас, — спокойно ответил я. Поставил ведро и с размаха залепил в челюсть блондину, потом в живот ногой брюнету, мелкого схватил за ухо и потянул вверх. «Ой, ой, ой, дяденька, дяденька, отпусти!» — заверещал он, ухватившись за мою руку. Я обернулся к изумленно замершему авангуру. «Ты со мной?» И тот опомнился, кивнул и с размаха врезал красавчику в его красивую морду, разбив нос в кровь. Этого ему показалось мало, и он ударил ногой между ног. Я отпустил покровителя искусств, а авангур дал волю своим чувствам. Он с наслаждением пинал братьев, бегая от одного к другому. Наконец, устав, он потянулся к ведру. «Стоять!» — приказал я. «Чего стоять?» — не понял он. «Я пить хочу!» Я усмехнулся. Глядя на это братство лодырей и подлецов, я осознал простую мысль. Их можно использовать. «Я вытащу их в мир сивиллы и сделаю головной болью для Рока, а может, и для Биоты». «Не возражаю», — ответил я, — «но за услугу». «Какую?» — Авангур насторожился. «Ты, когда мы выйдем отсюда, станешь моим союзником. У тебя какой дар?» «У меня... Я покровитель пророков». «Вот и хорошо». «У меня есть свои пророки, и ты будешь давать им силу и осуществлять их пророчество, а пророков моих врагов проклянешь». «А кто твои враги?» — осторожно спросил Авангур. «Ты его знаешь. Это Рок». «Ха!» — воскликнул Авангур. «С радостью!» «Только ты возьми меня под свою защиту». «Хорошо. Пусть будет так», — ответил я. — Договор? — Договор, — ответил Авангур и с вопросом в глазах посмотрел на меня, потом на ведро. — Пей, — разрешил я. Затем я за шиворот поднял троих избитых и ошалевших от такого обращения соискателей и построил их в одну шеренгу. Оглядывая их, я засмеялся. — Красавцы! Губы у них были разбиты, на лицах разлились лиловые синяки. И щелок, что остались на месте глаз, на меня смотрели со страхом и ненавистью три загнанных в угол крысеныша. «Значит так, господа бездари, тунеядцы и рабы своих страстей, с этой минуты вы переходите в мое полное подчинение и выполняете все мои приказы. Всем понятно?» «Да кто ты такой?» На меня бросился брюнет, самый крепкий из всей троицы и, по-видимому, самый тупой. Авангур ловко подставил ему подножку, и он, падая, напоролся на мой кулак. Раздался хруст, и упавший Велес, замычав, выплюнул несколько зубов. Я поднял его за шиворот и встряхнул. «Не будешь слушаться. Я оторву тебе руки и ноги и брошу здесь умирать». «Здесь...» «Нет смерти», — прошепелявил Брюнет, — «я не умру». «Зато будешь лежать здесь вечно, и никто не придет тебе на помощь. Хорошая перспектива для таких дурней, как ты». Черноволосый Верес сник. «Че ты хочешь?» — вновь прошепелявил он. «Я хочу вывести вас отсюда, чтобы вы могли войти в свое призвание, но при одном условии». «Каком?» — спросил тут же Торн. Он удивленно, словно увидел чудо, уставился на меня. Да и остальные тоже. Глядя на их ошарашенные морды, я четко осознал простую истину. Для них это мое заявление не просто непонятно, а сродни тому, чего в жизни никогда не было и быть не могло. Но оно вдруг свершилось. Мне оставалось только внутренне самому изумиться их миропредставлению — Но я только ответил, «Вы никогда не будете враждовать против меня. Ни при каких обстоятельствах. Устраивает?» «Вполне», — за всех ответил Торн. Я отпустил драчуна и показал на ведро. «Пейте». Трое бедолаг с жадностью набросились на воду. Вскоре они были вполне обычными парнями, без следов побоев. «Авангур над вами старший». Увидев, как они сморщились, словно высушенный лист табака, усмехнулся и добавил. «Пока мы выходим из этого места. Потом будете сами по себе. Кто ослушается, скормлю матушке шелкопряду». По их виду я понял, что хлопцы прониклись. Хотя, кто эта матушка, я представления не имел. Дорога, по которой мы шли, была не совсем пустынна. На ней сидели мумии в позах Будды, застывшие и высушенные. Своими пожелтевшими глазами они, не мигая, смотрели в вечность, и Бог его знает, что им виделось там, в их будущем. А может, они уснули и видели сны? Но я точно знал, что они были живы. Дальше я прошел к каждой мумии и смачивал губы живой водой. Каждого спрашивал, хочет он войти в свое призвание и стать покровителем в мире живых, и, получив утвердительный ответ, вел переговоры дальше. Через час у меня была команда из девяти соискателей, и каждый, воспрянув к жизни, пытался стать первым и тут же получал от всех взбучку. Причем я уже в воспитании детей Божьих не участвовал. Это с удовольствием делали Авангур с компанией. Особенно досталось парню по имени Рохля. Стоило мне разорвать в области лица куколки паутину и смочить ему губы, как он уставился на меня и заорал. «Ты, смерть! быстро развяжи меня!» Я посмотрел на Авангура и спросил. «Как его зовут?» «Рохля, покровитель гномов», — усмехаясь, ответил тот. «Научите этого дурня вежливости. Покажите ему, кто тут главный». Толпа родных братьев сгрудилась над бедным грубияном и забила его почти до смерти. Пришлось кусок мяса, в который превратился Рохля, отпаивать живой водой. «Еще хочешь?» — спросил я его, и тот кивнул. «Хочу!» — не успел он произнести это слово, как моя бригада Костоломов вновь принялась лупить орущего соискателя. Я пожал плечами. Что тут поделаешь? Я-то спрашивал про воду. Воскресив незадачливого братца-соискателей, я вновь спросил, «Еще хочешь?» И тот с ужасом в глазах и на лице стал отрицательно качать головой. «Виктор!» — это появилась Шиза. «Ты представляешь, что произойдет в мире, когда ты выпустишь эту банду на свободу?» «Понятия не имею», — спокойно ответил я. «А должен?» «Ты что, не понимаешь? Те, кто остался здесь, не готовы к служению. Они... они... они ужасны. Они... у меня нет слов». «Ну, согласен. Не красавцы. И что с того?» «Готовы, не готовы. Какая мне разница? Я тоже не готов. И меня не спрашивали, хочу я или нет. Назначили и все». «Но ты посмотри!» — возмущенно закричала Шиза. «Они же... ну просто сволочи! Что станет с миром?» «А что с ним станет?» «Был один бог, станет десять. Они урока и, может быть, убиоты будут красть паству. Те станут слабеть, и им будет не до меня. По-моему, хорошая идея. Потом, зачем парням гнить без дела? Смотри, какие они деятельные!» Соискатели в это время пинали друг друга, стараясь стать сразу за авангуром. Победила троица Торн, Велес и красавчик Бартоломео. Ноющего о несправедливости Рохлю пинками отправили в конец. Короче, выстроились по ранжиру. А ранжир получился не по уму или росту, а по силе. Смотрели они на меня с подбострастием, не оспаривая несомненного лидерства. Здесь не было их паствы, здесь не было их возможностей, дарованных благодатью верующих. Здесь был только ужас для них в моем лице, а во мне проснулся командирский зуд. Не каждый день выпадает счастье командовать будущими богами. Шли они, болтая, не в ногу, словно ополчение Минина и Пожарского». А когда бойцы ходят в ногу, тогда у них начинают проявляться зачатки взаимодействия. А чтобы этой бандой управлять, мне нужно было проявить те принципы управления, что впитались в плоть и кровь любого командира советской школы. Это неосведомленный человек может подумать, что командиров учили лишь командовать «раз-два, раз-два, упал, отжался». «Да, и это тоже, но нет». Нас учили методики управления и целеполаганию. Главное поставить задачу и добиться результата, а для этого нужно уметь правильно определить цели. А цели должны быть логичные и понятные для подчиненных, достижимые по времени и привлекательным средствам. И быть конкретными.